Почему же Екатерининская комиссия имела такой успех в обществе? Ответ на этот вопрос надо искать в условиях выбора и участия депутатов в работах комиссии. Во-первых, депутаты получали жалования, так что не было соображений материального характера отсутствовать. В прежнее время дворянство принуждено было складываться, чтобы отправить в Москву депутата. Во-вторых, Депутаты пользовались почетом и отличием от других людей. Они носили особый значок и пользовались своего рода пожизненной неприкосновенностью личности. Следовательно, быть депутатом было не только разорительно, но даже лестно. Затем население отправило депутатов не с пустыми руками, а с требованиями, которые должны были получить удовлетворение. Население серьезно отнеслось к делу, и им было составлено более 1600 депутатских наказов, которые были привезены в Москву. Из них 163 наказа от дворян, 401 от горожан и 1066 от государственных крестьян. Каждый погост, каждая волость вырабатывала свой наказ. Но, несмотря на готовность населения содействовать законодательству, последнее не удалось. Какие же были тому причины? Прежде всего необходимо отметить трудность задачи, возложенной Екатериной на комиссию. Комиссии было поручено составить проект нового уложения, обнимающий собой все стороны права, причем законы, выработанные ею, должны быть новыми законами. Русское общество рассматривалось Екатериной как находящееся в первобытной стадии развития. Поэтому она считала необходимым создать заново русский государственный и гражданский быт. Все предыдущее развитие как бы аннулировалось, и русское государство сравнивалось с табула раса, чистой доской, которую предстояло заполнить законодателю. Из каких же источников надо было почерпнуть содержание русских законов? По мнению Екатерины, такими источниками должны были быть непререкаемые правила и истины ее наказа, желания и требования общества, выраженные в депутатских наказах, здравый смысл и любовь к отечеству депутатов. Что же касается додействующего права, то Екатерина, разрываясь с прошлым и желая заново создать русский государственный и гражданский строй, считала, что им нужно пользоваться лишь как справочным материалом. Но составить новое уложение по этим источникам было чрезвычайно трудно. Возьмем, например, наказ с его непререкаемыми правилами. Наказ мало дает как источник закона. По многим вопросам Он давал общие и неопределенные начала, или делал указания на иностранные законы, не делая, впрочем, выводов. Вот, например, какие мысли были в нем. Надо установить порядок, неподвижный для наследства. Но ведь в этой фразе нет никакого ответа на жизненные вопросы. Или другой раз Екатерина, указывая на греческие и римские законы о наследстве, добавила, «Мое мнение склоняется к разделу». У нас на Руси имения тоже делились, но довольна ли была императрица, она не указывала. Или еще пример. «Полезно учреждение об опекунах». Возникает вопрос, какое учреждение? Автор говорит, что опека должна быть над малолетними и безумными. Но в России и ранее была опека, и притом не только над малолетними и безумными, но и над жестокими и расточительными. И ее правила определялись полнее, чем в непререкаемых истинах наказа. По многим отраслям права наказ не давал никаких указаний. Гражданское же право он совершенно игнорировал. По мнению Сергеевича, наказ не обнимал с собой и сотой части всей сложной системы права, так что депутатам приходилось работать собственными усилиями.